Он брал крутые повороты со скоростью 55 миль в час, прекрасно сохранял устойчивость. На третьей скорости шёл не быстрее 5 миль в час и так мягко перескакивал через ухабы, будто их и вовсе не было. "Да, да, да", радостно говорил Адамс. "Мистер Форт умеет делать автомобили, но но серые, о, но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 Ани инженер человеческих душ. Серо-жёлтый день быстро перешёл в чёрно-жёлтые сумерки. Когда мы покидали завод, во дворе уже стояла громадная корэ готовых автомобилей. И среди них, где-то в центре, мы заметили ярко-апельсиновый таксимотор, ещё недавно шедший по конвейеру. У штрихмахерской на Мичиган Авеню, где мы и стриглись,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 Уже перед отъездом из Америки мы прочли в Вашингтонской газете небольшую заметку, где перечислялся десяток людей, получающих наибольшее жалование в стране. Мистер Сорнсен был на десятом месте. Первое место занимала Май Вест, кинозвезда. вульгарная, толстая, недоровитая баба.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 Но очевидно, это войдёт в наш автомобиль. Мы подругали блок, который войдёт в состав машины через несколько лет. Мистер Сорнсен повёл нас смотреть фотографию, где он был снят вместе с директором Горьковского завода Дьяконовым и Грозным. Простецки улыбаясь, все трое смотрели прямо в аппарат.